Глава восемнадцатая Первое, что я сделал, когда проснулся, — это проверил свои силы. Третий день так делаю, причем на автомате. Ритуал снятия блокировки камон как и предполагалось, не самым лучшим образом подействовал на мои ведьмачьи возможности. А если более конкретно, то просто их заблокировал. Что не добавило мне хорошего настроения, но иначе никак. Если бы я знал, к чему приводят эти гадские ритуалы, то изначально не стал бы их использовать, но что было, то было. Я не в последнюю очередь потому и медлил со снятием блокировки, что не хотел в очередной раз терять свои возможности. Ощущение бессилия крайне напрягало. Так мне помимо этого еще и дела пришлось отложить. Яйца у меня, конечно, стальные, но рассекать по городу, лишившись всех сил, в момент, когда у тебя столько врагов... В общем, пришлось сидеть дома отговорившись от друзей и знакомых, разгребанием накопившихся дел. И ведь не слишком сильно врал, дел накопилось и правда много. Большую часть этой работы могут и другие сделать, но об этом посторонним знать не стоит. «Отлично!» — пробормотал я, поднимаясь с кровати. Силы вернулись. Можно и делами заняться. Хотя после двух дней сидения дома выяснилось, что заняться-то мне особо и нечем. По факту, всё самое основное было сделано. Причём из-за этих самых дел в своё время даже пришлось свадьбу с Норику сыграть на две недели раньше. Зато теперь могу слегка расслабиться. После пробежки, утренней тренировки, душа и тому подобного был завтрак. Сегодня я мог бы и в школу пойти, но решил дать слабину и остаться дома. Может, досрочно её закончить? Не, поздно. До окончания школы-то осталось всего ничего. «Через четыре месяца я буду свободен, как птица». Незадолго до обеда, сидя на диване в гостиной, смотрел телек. за что мне их любить?» — спрашивал Стивен Флеминг. «Они послали меня убить ребенка, а стоило мне только оступиться, просто забыли о моем существовании. Таким должен быть род, таким должен быть клан. Эти люди пекутся только о своем благополучии. Раньше я думал, что им лишь на простолюдинов плевать. Теперь я уверен, что им нет дела ни до кого, кроме себя, любимых. Американское воспитание, что уж тут. Так что нет, госпожа Кумацу. У меня нет к ним любви. А мою верность они сами выкинули на помойку». Интервью с «Виртуозом» провели уже давно, но только теперь оно вышло на экраны телевизоров. И чисто технические детали учесть надо, и время хотелось удачно подобрать. В общем, я не торопил кумацу, Она воспользовалась данным ей временем по полной, сделав все на высшем уровне. Откровенных оскорблений не было, нападок на Штаты минимум, но они присутствовали, секретов никаких не озвучено. Картинка, звук, все идеально. Мне понравилось. Осталось дождаться результатов. На следующий день пришлось идти в школу. Не потому, что я не мог не пойти, просто в какой-то момент я возмутился о своей лене и слабости. Какого черта? Я что, не могу жалкие четыре месяца потерпеть? Я что, слабак? В общем, пришлось собираться и идти. А о возвращении к занятиям никого не предупредил. Сам не до конца был уверен, что пойду в школу. Да и предупреждать о таком — пофиг. Выехал чуть раньше, так что друзей у ворот в тот день ждал именно я. Первой появилась Мизуки, с которой я и без школы виделся каждый день. Да что уж там, я со всеми своими школьными друзьями виделся каждый день. Мизуки, Мамио и Тейжо приезжали тренироваться, а Райдон просто за компанию. Один раз даже с Анеко приехал. Вот с кем я почти не виделся. Как истории Мазу, как и с Шиной. Хотя нет, с последней я вижусь достаточно часто, так как сам хожу в гости к Кояме. Тем не менее, это троица на год старше меня и сейчас учится в университете. У них фактически своя жизнь, с новыми интересами и новыми друзьями. Реже всего я вижусь с Тори Мазу, Нет у нас с ней точек соприкосновения, так у меня еще и к ее роду отношение плохое. Тем не менее, если намечается какой-нибудь праздник или поездка с друзьями, например, в Токусиму, я всегда ее зову с собой, а она всегда принимает приглашение. Правда, если быть совсем циничным, то попробовала бы она не принять. Ее собственная родня с потрохами сожрала бы. С той же Аннеку все гораздо проще. Благодаря Райдону мы с ней встречаемся достаточно часто». Реже, чем с той же шиной, но всяко чаще, чем с Тори-Мазу. Надо будет после победы над Хейгами устроить себе полгодика выходных, уделить друзьям побольше времени. Привет, — Привет-привет! — подскочила ко мне Мизуки. — Великая Рыжая здесь! Трепещите, злодеи и учителя! — И тебе не хворать! — улыбнулся я. — Слушай, спросить хочу, почему ты не закончишь школу экстерном? Ты ведь можешь. — И быть как шина? — вскинула она брови. Или это белобрысая ухаяси?» «А что с ними не так?» — не понял я. «Как это что?» — возмутилась она. «Они взрослые, а я милая юная школьница, а еще и основа основ этой школы. Если Великая Рыжая уйдет, до Кисюро рухнет!» «И только-то», — усмехнулся я, — «низковата у тебя самооценка». Ответить сходу она не смогла, поэтому просто набирала в грудь воздух. Все больше и больше, пока с шумом не выдохнула. Милое поведение тоже в каком-то смысле ответ. «Я просто скромная», — произнесла Мизуки. Стоя у ворот школы и развлекаясь с ней разговором, я даже подумал о том, что школа — это не так уж и плохо. Правда, потом начались уроки, и сказка закончилась, обернувшись суровой школьной реальностью. «Ладно, потерплю». Что и четыре месяца не выдержу. Даже меньше. Скоро начнутся каникулы. А потом я уезжаю в Штаты, где буду нести возмездие во имя Луны. Сакурай Отои чем-то отдаленно напоминал мне своего адвоката. Только более раскрепощенно выглядел. Брюнет, лет двадцати на вид, с прической а стильный хаос. Ем ушло. С внешностью у Отои вообще все было хорошо. Модельное, как говорят черный костюм «тройка» и черное же кольцо на мизинце. Кольцо, подозреваю, артефакт. Может, и обычное, но сакураи у меня стойко ассоциируется с артефактами, так что... Да и хрена он тогда с ним таскается, если оно обычное? Прошу, Ото и Кун, — указал я на кресло. Сама встреча происходила в одной из малых гостиных поместья, и встречал я гостя, сидя в точно таком же кресле. Благодарю, Синзи Кун, — кивнул он, — направляясь к указанному предмету мебели. Произнес, кстати, с едва уловимым акцентом. Похоже, несмотря на происхождение, японский — не его родной язык. Но тут я могу ошибаться. Диалектов в этой стране более чем достаточно. Усевшись в кресло, Отои положил ногу на ногу и, глядя мне в лицо, произнес. — Ты хотел поговорить со мной. Я слушаю. — Хотя, если честно, считаю, что говорить должны наши адвокаты. «Ты ведь проверил присланную тебе кровь?» «Естественно», — чуть кивнул я. «В ином случае я и встречаться с тобой не стал бы». «Ну и какие тогда у тебя вопросы ко мне?» Немного склонил он голову на бок. «Пижон». «Для начала хотелось бы узнать, зачем тебе Рейка?» — спросил я. «Это может прозвучать банально», — начал он, слегка задумавшись. «Скажем так, она единственное что связывает меня с Сакурай Эдсу». Я не слишком любил мать, но родная кровь не водится. И, естественно, я готов бороться за сестру. Сакура и Рейка должна быть с Сакураем Отои, а не с Аматеру Синзи. Дело только в этом? Тебе просто нужна сестра? Спросил я, приподняв бровь. Я достаточно обеспеченный человек, если ты об этом, — ответил он. А с Рейки, по сути, взять-то нечего. Более того, если ты знаешь о чем-то, что у нее есть, можешь забирать. Я даже готов отдать тебе все, что мне положено, по наследству от Эдсу. Решил меня меркантильным злодеем выставить. Или добивается, чтобы я спорить с ним начал. Я не претендую на наследство, — у той кун, — обозначил я улыбку. Оно мне не принадлежит. А вот о сестре меня просил позаботиться отец. К тому же Рейка, как ни крути, и моя сестра тоже. «С какой стати мне отдавать ее человеку, с которым она и не встречалась ни разу?» «Может, потому что по крови она ближе мне?» — спросил он иронично. «Тут он прав. Кровь у меня... Короче, у той более близкий родственник Рейки, чем я». «А по закону ко мне?» — ответил я. «По японскому закону. Там на самом деле достаточно пунктов, определяющих, кто должен стать ее опекуном». Но в целом, даже если забыть, что я аматеру, а судебные разбирательства будут проходить в Японии, закон все равно на моей стороне. — Я готов сразиться с тобой в суде, — кивнул он. — Даже если суд будет на стороне аматеру. — Это бессмысленно, о той кун, — произнес я вкратчиво. — Твой адвокат не мог не просветить тебя, что и без моей фамилии у вас почти нет шансов. — Почти, — заметил он. Я не собираюсь отдавать Рейку без боя. Лучше подумай, что о тебе люди говорить будут. а Аматеру настолько благородны, что не желают отдавать брату его сестру. — Ты бредишь, — покачал я головой, — не будут такого говорить. — Если я буду молчать, то да, — согласился он. Но, как и было сказано выше, без боя я Рейку не отдам. К тому же нехорошие разговоры и без меня пойдут. У тебя что, неприятелей нет? «Не верю», — усмехнулся он. «Приемлемая цена за сестру», — пожал я плечами. «Тебе решать», — вздохнул он. «Это все, о чем ты хотел спросить?» «Нагловато он себя ведет. Нам, конечно, не быть друзьями, но все равно. Полегче надо самотеру». «Не понимаю, на что ты рассчитываешь», — произнес я, якобы задумавшись. «У тебя ведь нет шансов». «Почти нет», — уточнил он. «Просто я из тех, кто сражается до последнего. М -м -м, правда, и в конфликты стараюсь не влезать». «Это намек?» — приподнял я бровь. «Типа готов торговаться?» «Пока война не объявлена, почему бы и нет?» — пожал он плечами. «Я сестру не отдам. Да и нечего тебе предложить», — произнес я, теряя интерес к разговору. «О, не будь столь уверен», — усмехнулся он. «Все-таки для Сакурай Эцу я был не последним человеком». «Это что же у него должно остаться от Эцу, что он решился подкупить Аматеру?» «Мне начинает казаться, что ты живешь в каком-то своем мирке», — произнес я, изобразив легкое удивление. «У тебя в принципе нет и не может быть ничего, за что я отдал бы тебе сестру». «Возможно, так и есть», — улыбнулся он. «Сначала повоюем с тобой в суде, а там видно будет». Я совсем запутался. Если у него что-то есть, зачем ждать судебных разбирательств? Только если он действительно надеется победить там, а уж если не получится предложить мне взятку. Но шансов у него нет. Тут я даже не боюсь сглазить. В Японии ему не победить, а матеру. Тогда что? Просто тянет время. Зачем? Стоп. Так может, дело и не в рейке вовсе. Может, она обычный отвлекающий маневр. Причем, вполне возможно, даже не для меня. Реально такое? Запросто. Мир не крутится вокруг моей персоны. Утой мог приехать сюда по своим личным делам, и дабы его враги ничего не поняли, решил использовать Аматеру в качестве ширмы — то есть он банально воспользовался имеющимся у него поводом. Что-то как-то... Я строю теории на пустом месте. Без понятия, что тут за история, но вполне может быть, что мы с Рейкой лишь небольшая ее часть. Надо копать глубже. Или не надо? Не пофиг ли? «Делай, что хочешь, вот, — у той, — кун вздохнул я, — Активируя волну сканирования, чтобы проверить установленную метку. — Главное, палку не перегни. — О-о-о, а матеру угрожают своему гостю, — вскинул он брови. — Вот об этом я и говорю, — нахмурился я. — Не перегибай палку. И не заставляй меня пояснять на практике разницу между предупреждением и угрозой. — Молчу, молчу, — поднял он руки с улыбкой. — Я, так полагаю, разговор окончен. «Знакомство, — о той кун, — произнес я. Закончили мы со знакомством, а разговор еще и не начинался. Что ж, — поднялся он из кресла, — в таком случае до встречи, братишка. Надеюсь, мы все же не станем врагами. В таких случаях надо не надеяться, — произнес я, — а продумывать каждое слово. После ужина я сидел в главной гостиной с планшетом в руках, и просматривал отчет отдела технического обеспечения. Именно они во главе с Боковым занимались приведением в рабочее состояние техники из схронодориных. Сидел я там не один, а вместе с Атрашикей с недавних пор Эрной. Это что-то вроде традиции. Просто если мы все разом окунемся в дела, то фактически не будем видеться, разве что с утра и на приемах пищи. Вот как-то так и сложилось, что после ужина мы с Атарашикой сидим в гостиной и занимаемся разной мелочью. Параллельно и поболтать можно, а частенько, если языками зацепимся, то, в общем-то, только и болтаем. Это все не значит, что мы редко видимся сейчас. Просто был у нас такой момент, когда общаться мы могли только в такие моменты. Уж больно много работы было. А потом, в общем, как я и сказал, это просто традиция. «Это был мой хэдшот!» «Мой! Мой!» — кричала Рейка, носясь вокруг идущего мимо гостиной Казуки. «Как скажешь, твой, значит, твой!» — ответил Казуки устало. «Да!» — вскинула она руки. Но первым выстрелил я. «Казуки, дурак!» Эрна вошел в гостиную Казуки. «Оторвись ты уже от этих бумажек. Айда с нами в спортзал!» Медленно подняв голову, девушка наградила его очень выразительным взглядом, на что Казуки поднял руки и молча стал пятиться. «Казуки подкаблучник!» — радостно воскликнула Рейка. Проводив взглядом удаляющуюся парочку, Эрна со вздохом вернулась к работе. А Тарашики!» — окликнул я ее. «Вот скажи мне, тупому мужелану, разве это нормально, что беременная женщина вкалывает, как проклятая?» — Беременной женщине лучше знать, что делать и сколько вкалывать, — ответила Атарашики, даже не оторвавшись от чтения газеты. Но время от времени она должна быть женихом и трепать его нервы, чтобы тот не расслаблялся. Еще один вздох со стороны Эрны, после чего она поднялась из-за стола и пошла на выход из гостиной. — Ты бы поговорила с ней, — произнес я, когда звуки шагов девушки стихли. Нельзя столько работать. На этот раз Атарашики от оторвалась от газеты и, глянув на меня поверх очков, произнесла «Синзи, не лезь в душу беременной женщины, на которую свалилось слишком много. Она просто боится и пытается спрятаться за работой». «Не понял», — нахмурился я, — «чего боится?» «Вот когда забеременеешь, поймешь», — отрезала она, после чего проворчала. «Не волнуйся. Я слежу за ней». — О, туплю. Рода и правда не самая легкая вещь на свете. Естественно, многие женщины их боятся. — Что бы мы без тебя делали? — покачал я головой, возвращаясь к планшету. — Вот и я тоже не знаю, — продолжала она ворчать. — Кстати, ты смотрел, как народ на то интервью реагирует? — Нет еще, — пожал я плечами. Гляну через пару дней. — Ты сейчас глянь, — усмехнулась она. Вновь оторвавшись от планшета, посмотрел на Атарашеке что-то интересное?» — спросил я. «Просто введи в поисковике хейк и интервью». «Будет интересно, поверь», — ответила она, ухмыляясь. «Но я и ввел». «Нет, поднятой волне я не удивился даже скорость ее появления. Размах — вот что меня впечатлило. Размах и агрессивность, скажем так». Полчаса, конечно, мало, чтобы увидеть все, но даже так количество агрессивных срачей было запредельным. Фактически любой спор на эту тему превращался в войну. Причем темой для спора могло быть чуть ли не что угодно. Да и менялись эти темы в лед. Начать могли с вопроса «убить или запытать Флеминга», а уже через тройку страниц формы перейти к выяснению, мученик он или нет. Про крупные международные баталии я вообще молчу. Там на личности переходят по счету раз. А ведь это только форумы и посты в соцсетях, а были еще новостные сайты, аналитические, государственные, на Аномаду, в моем видеохостинге, в тренде практически только ролики, связанные с Флемингом. Так, отложил я планшет и потер глаза. Чувствую себя дебилом. Ты о чем? — приподняла Торошеки брови. Вот скажи, нафига я морочился с патриаршеством Казуки? — спросил я устало. «Наложницу обществу представил. Видео с моим боем в Малайзии. Какого хрена я сразу не разыграл карту с Флемингом? Я ведь теперь могу несколько месяцев минимально поддерживать хайп». «А, вот о чем!» — встряхнула Атарашеке газету, после чего вернулась к чтению. «Ну да, ты дебил. Я тебе об этом не первый год говорю». «Вообще-то ты тоже могла». «Только ты, синзи произнесла она, не отвлекаясь от чтения. «Только ты!» А еще через семь минут в гостиную влетела Норико. синзи воскликнула она, после чего подбежала ко мне и сунула под нос свой мобильник. «Ты просто обязан вычислить этого урода по IP!» «Ну что там у тебя еще?» — взял я протянутый девайс. «Оу, очередной форум! Точнее, комментарии под постом в Майничи». «И кто здесь ты?» «Вот», — потыкала она в экран пальчиком. «Принцесс 1127», — уточнил я. «Да», — подтвердила Норику. «Хм...» — прочитал я несколько комментариев. «Понимаешь, милая, это интернет. Здесь не все слова означают то же, что и в реальности. Слово «мамка» в данном случае имеет метафорический смысл, означающий... «Ты ведь это сейчас не серьезно? Оборвала на меня, причем выражение лица у нее было, словно она с дебилом разговаривает. Норико Тян подала голос от Рашики. «Это суровые интернет-джунгли со своими суровыми законами. И там не принято вычислять по IP. Либо у тебя логин аматыру Норико, либо кто-то имеет твою мамку. Не можешь ответить? Сиди дома и подтирай сопли». Я же в этот момент крутил страницу вверх, ища то, с чего у Норико все началось. «Милая, вот скажи, что это?» — протянул я ей смартфон. «Эммм», — чуть склонилась она, читая то, что я ей показывал. «Ну, как бы это суровые интернет-джунгли». Срач начала Норико, жестко обматерив своего оппонента. И это не метафора. Она реально матом его крыла. «Держи!» — отдал я ей телефон. «Так что там с этим лупером?» — спросила она, беря мобильник в руки. «Его определенно нужно наказать». «А Тарашеке все правильно сказала», — произнес я, беря отложенный в сторону планшет. «Либо ты аматеру Норико, либо принцесс 1127. Во втором случае мамка имеет метафорический смысл». «Блин, вы как мои родители!» — рассердилась она. «Ох!» — поднялась из кресла Атарашики. «Пойдем, Норикутян, покажу тебе пару приемов в споре». «Атарашики сан?» — немного растерялась норику «Запомни, девочка, для двух благородных дам в суровых интернет-джунглях нет ничего невозможного», — произнесла она, направляясь в сторону выхода из гостиной. «Мы с сестрой и не таких ломали. Синзи тому свидетель». Синзи, — догнала ее Норико. «Мы с Митико как-то выловили его в интернете», — поделилась с ней Атарашики. После чего на практике объяснили смысл фразы «Суровая правда жизни в условиях маленького роста». «Что Атарашики, что жена императора, две старые, уродливые, гадские, мерзкие, дряхлые, сиськовислые генетические недоразумения, бесят». Кагами проиграла кулинарную дуэль. Если бы мне об этом сказали постфактум, я бы сильно удивился. Кагами и проиграла. Но эту дуэль я видел собственными глазами, и по ее завершении мне было как-то не до удивления. Слишком уж потерянной она выглядела. Нет, для постороннего все было в порядке, но те, кто Кагами знает, видели ее неестественное состояние. Серьезно. Никогда не видел, чтобы она так выглядела. Вроде улыбается, а чувство, что сейчас заплачет. У меня даже грешным делом мелькнула мысль молнию в чакре послать. Сама дуэль была организована с размахом. И дело не в том, что она проходила на первом этаже крупного торгового центра, предоставленного кланом Куяма и не в техническом обеспечении. Нет, дело в освещении события. Чакре, как я и сказал, подошел к этому делу с размахом. Сотни гостей из разных стран заполняли в тот день торговый центр, и все они были аристократами. Причем аристократами высшей категории, скажем так. Куямы выглядели довольно бледно на их фоне. Не по силе. По силе им там мало кто ровней был, хоть и таких хватало. А вот по возрасту и положению в своих странах чуть ли не все поголовно делали Кояма с разгромным счетом. Да что уж там... На дуэль прибыли восемь представителей родов, которые правят в своих странах, в том числе и принц Оама, третий сын императора. Помимо него прибыли родственники правителей России, Франции, Германии, Китая, Кореи, Сукатая и Персии. Не настолько близкие родственники, как принц Оама, но все ж таки. Кстати, индийцев не было совсем. Зато все роды, исключая индийские, входящие в десяток древнейших, на дуэли присутствовали. На готовку участникам давалось 4 часа, за которые они должны были приготовить первое, второе и десерт. Судьи, которые должны оценивать готовку Наронга и Кагами, представляли собой известных дегустаторов, ну или как их там называют. В общем, обычные простолюдины, прославившиеся своими блогами, мельканием на телевидении и тому подобное. Насколько я понял, в определенной среде эти люди весьма авторитетны, но лично я никого из них не знал. Оценивали готовку участников поэтапно. Сначала первое блюдо — оценка, потом второе блюдо — оценка, ну и десерт со своей отдельной оценкой. Кагами проиграла все этапы. Отрыв у Наронга был небольшим, но, думаю, женщине от этого не слишком легче было. После первого этапа она выглядела слегка удивленной и раздосадованной. После второго — откровенно шокированный. После третьего — потерянный. Лучший повар в стране, по мнению очень многих, не выиграл вообще ничего. Какого-то ажиотажа среди зрителей не было. Скорее всего, им вообще было плевать на результат дуэли. Гораздо важнее то, что они находятся в помещении с теми людьми, с которыми, если бы не Чакри, они никогда не познакомились. Я не про японцев, я про всех, без исключения гостей. Так что да, во время дуэли народ больше друг с другом общался. А после дуэли так и вовсе началось броуновское движение. Кагами, как я и говорил, неплохо держала лицо, поклонившись победителю. А после недолгого диалога направилась в нашу сторону. Я и Норико находились в компании Акено, Кенты, Шины и Мизуки. Стояли мы чуть в стороне от основной массы гостей, заняв данную позицию еще до начала дуэли. Подойдя к нам, Кагами с сожалением вздохнула. «Вы уж простите» произнесла она с улыбкой. Победа всегда была близкой, но так ни разу и не попала ко мне в руки. Если уж даже я чувствовал, насколько ей сейчас нехорошо, то ее семья тем более. она еще и пыталась иронизировать над собой, а когда встревоженные Мизуки и Шина начали ее неуклюже успокаивать, успокаивать начала сама Кагами. Проигрыш проигрышем, а видеть семью в таком состоянии она не желала. А Кену и Кента в разговор женщин не лезли, выразили сочувствие проигрышу вначале, а в дальнейшем максимум молча кивали. Мне же состояние Кагами не нравилось, и видеть ее такой я не желал. «Ой, да ладно вам!» — произнес я, после того, как Шина предположила, что у Кагами просто продукты были хуже, типа чакрем ухлевал. «Кагами-сан сама виновата. Лучше прикиньте, как организовать реванш». На меня посмотрели все разом. оу И в чем же я виновата? — протянула Кагами иронично. «Да — Да-да, Синзи, — произнесла Мизуки. — Ты лучше объяснись, или я тебе сейчас такой тибидох устрою, на всю жизнь запомнишь. — Вы сделали две ошибки, Кагами-сан, — произнес я, скопировав выражение лица Кагами. — Всего две. Но этого более чем достаточно. Во-первых... Вы его недооценили. — Вот тут ты не прав, синзи покачала на головой. — Бросьте, Кагами-сан, — добавил я в голос серьезности. — Как будто я вас не знаю. Какой-то там мужчина бросил вызов вам, да еще и на вашей же территории. Ну, не дурачок ли? Ведь так? Неважно, считали ли вы его серьезным противником. Главное, как вы к нему относились. — Ну, предположим, — поморщилась Кагами, — а вторая ошибка? Тут проще, — пожал я плечами. Вы отдали на откуп Чакри вообще всю организацию дуэли. — Ты тоже думаешь, что он мухлевал? — вздохнула она устало, покосившись на шину. — Это вряд ли, — качнул я головой. — Оглянитесь, что вы видите? — Кучу гостей? — покосилась она на толпу. — Вы видите мировую элиту, — пояснил я ей как ребенку. Элиту, которую легко и просто собрал род Чакри. «А теперь посмотрите туда», — указал я на собирающихся уходить судей. «Кто это, по-вашему?» «Судьи», — произнесла она неуверенно. «Максимально непредвзятые». «Кагами-сан», — вздохнул я. «По сравнению с большинством гостей, даже ваш клан выглядит бледно. Как думаете, что крутилось в головах у этих судей, когда они на них смотрели? просто Простолюдины». Известные в довольно узком кругу, слабые, ничтожные на фоне этих людей. Они судили не двух участников, а главу четвертого по древности рода в мире и какую-то там женщину. Да, она тоже аристократка, но, сморщился я, просто какая-то там аристократка. Я сомневаюсь, что Чакри сделал это специально, но он и не задумывался на этот счет, как и вы. Но вы-то вообще на все это рукой махнули. Ответила она не сразу, медленно переводя взгляд с одного гостя на другого. Остальные тоже молчали, ожидая ее ответа. «Кое в чем ты не прав», — произнесла Кагами, повернув ко мне голову. И я, наконец, увидел прежнюю Кагами. «Я ни в чем не виновата. Во всех ошибках жены всегда виновен муж». растерялся Акену. — А ведь и правда потер подбородок Кента. — Ну ты и злыдень, пап! — покачала головой Мизуки. — Но подождите, — попытался остановить нападки Акена. — Не ожидала от тебя такого, — произнесла Шина, смотря на отца с осуждением. Эх, Кояма-сан, с сожалением вздохнула Норико. — Не, ну в самом деле... — Акену сильный, он справится. Пусть ему это случай теперь еще с год поминать будут. Но уж лучше пусть над Акену прикалываются, чем кагами расстроенные ходит Собственно, я уверен, Акена это и сам понимает, потому и строит из себя дурачка. — Это было очень жестоко с вашей стороны, — Акену сам поджал я губы. — И ты, Синдзи! Проблема поиска команд для моих кораблей по-прежнему висела на мне раздражающим грузом. Но уме смог удивить, предложив интересную идею достаточно перспективные, чтобы я ей заинтересовался. Он даже все организовал, из-за чего я и сидел сейчас в одном из домов небольшого городка малайских аристократов, расположенного на территории моих родовых земель. Они тут неплохо устроились, к слову. Не без помощи японской страны, конечно, тем не менее. А идея, собственно, состояла в том, чтобы обратиться за помощью к тем самым малайцам. У них, если что, команд для кораблей было значительно больше, чем самих кораблей, так что я тешил себя надеждой, что нам удастся договориться. Чего я не ожидал, так это того, что на переговоры придет сам король, Юсуф Фарис Петра. С последнего раза, как я его видел, в волосах Юсуфа прибавилось седины, да и ухоженной бороды у мужчины не наблюдалось. Одет он был по-простому полностью чёрный костюм, напоминающий традиционный китайский, обшитый золотыми вензелями. «Добрый день, господин Аматеру», — произнёс он, входя в комнату и присаживаясь напротив меня. «Прошу прощения за ожидание. О вашем приезде я узнал в последний момент и спешил как мог. «Всё в порядке, ваше величество», — кивнул я ему. «Говорить, что ожидал другого человека, я не стал, ибо смысла не было». Удивляться и спрашивать, почему он решил переговорить со мной лично, тоже. Тут и так все предельно понятно. Ему от меня что-то нужно, а запросы короля тоже королевские. Ладно, послушаем. Для начала, — заговорил он после небольшой паузы, — хотелось бы поздравить вас с женитьбой. Поздравление запоздалое, но тут уж сами понимаете. Конечно, — кивнул я с улыбкой. Все в порядке, Ваше Величество. Спасибо. Обычная подводка. Не может же он просто взять и о делах начать говорить. «Рад за вас, господин Амотеру», — произнес он, задумавшись. «Жена — это дети, а дети — это стабильность в будущем. Впрочем, отсутствие врагов тоже стабильность. Вы ведь сюда за этим приехали? Поговорить об искоренении своих врагов?» «Именно так, Ваше Величество», — ответил я. «Мне требуется небольшая помощь, и я решил поискать ее здесь» естественно, не за бесплатно «Помощь не подразумевает платы», — покачал он головой. «Вы помогаете мне, я помогаю вам», — пожал я плечами. «По-моему, логично». «Если рассматривать ситуацию под таким углом, то да», — усмехнулся он. «Мы с вами еще совсем недавно воевали, Ваше Величество», — вздохнул я. «Увы, но прошло слишком мало времени, чтобы вы или я позволили себе одностороннюю помощь». «Возможно, вы и правы, господин Аматеру», — повторил он мой вздох, после чего тихо добавил. «Да уж, это и правда было не так давно. А кажется, что в другой жизни». «Хорошо играет. Нет, я могу поверить, что он устал, что его задолбала война. В его скорбь о погибших я тоже могу поверить. Как и в то, что время для него летит несколько иначе, нежели для меня». А вот в то, что взрослый опытный царедворец позволит мне это все увидеть, я поверить не могу. «Вы справитесь, Ваше Величество», — произнес я. «Уверен в этом». Еще бы мне не быть уверенным. Сводки по Малайзии регулярно появляются на моем столе, и, судя по докладам аналитиков, малайцы таки победят. У англичан просто не хватит людей, чтобы справиться с ними в короткие сроки. Это забавно, кстати. Изначально время играло на стороне англичан, но с тех пор, как малайцы стали буквально закидывать их трупами, все поменялось. Для развертывания дополнительных сил нужно то самое время, и англичанам придется либо стоять до последнего, после чего победа выйдет пирровой, либо отступать и перегруппировываться. В первом случае их съедят дома. Они просто не успеют толком воспользоваться приобретенными землями, которые отойдут их врагам в митрополии. Во втором случае так все понятно. Англичане не укладываются в отведенный год, и у японского императора развязываются руки. Тут главное, чтобы у самих малайцев людей хватило. Ну и чтобы в самый ответственный момент у них в тылу проблемы не появились. Англичане-мастера натравливают людей друг на друга. Кто даст гарантии, что неожиданно не появится новый претендент на трон? Причем даже неважно, насколько он будет легитимен англичанам любой кипиш на руку. «Спасибо», — кивнул он. «Ладно, прочь печаль. Давайте вернемся к... Пусть будет дела. Вы правы, господин Аматеро. Слишком мало времени прошло для просто помощи. Что ж, вы это наверняка знаете, но я все же озвучу. Для войны с кланом Хейк мне требуются команды на мои корабли. И у вас они, насколько я знаю, есть». «Это так», — согласился он со мной. К сожалению, кораблей у нас меньше, чем людей для них. А это не значит, что я готов рисковать профессионалами но чужой для нас войне. Более чем понятный довод, Ваше Величество, кивнул я. Полностью его поддерживаю. Сам бы не горел желанием в вашей ситуации отдавать своих людей. Но... Будет ли мне позволено озвучить свое предложение? Возможно, я смогу вас переубедить? Прошу. — приподнял он руку с подлокотника кресла. — Внимательно вас слушаю. — Во-первых, я обязан уточнить одну деталь, — начал я. — Захваченные вашими командами трофеи принадлежат мне. Для меня это важно. — На самом деле нет, но нужно же мне оставить пространство для маневра. На всякий случай. — Понимаю, покивал он. Я не в курсе ваших планов, так что не стану настаивать. во вторых Замолчал я, якобы обдумывая дальнейшие слова. «Если ваша команда корабля сумела уничтожить любой корабль или судно клана Хейк, то корабль, на котором они воевали, отходит вам. Это и будет платой за участие ваших людей в войне». «М-м-м», нахмурился он, что-то обдумывая. «То есть, если команда корабля потопит какой-нибудь торговец, то корвет переходит Малайзии?» «Вам», — уточнил я не малайзии Оу приподнял он голову и по какой причине вы выставляете подобные условия Это он сейчас просит озвучить то, что будет говорить своим подданным. Тут есть небольшой нюанс. Дело в том что хоть государственные корабли и принадлежат монарху и управляют им его подданные, но вот просто взять и например подарить такой корабль кому-либо он не может. Остальные аристократы просто обидятся. А вот если корабль принадлежит лично правителю, куплен на его собственные деньги или добыт иным способом, то завистникам придется молчать. Это все мелочь на самом деле. Правителям уровня великих стран подобные увертки не нужны. у них более чем достаточно власти, денег и влияния, чтобы приобрести корабль, который потом можно кому-нибудь подарить. Но это опять же примера ради. Не помню, чтобы правители крупных стран кому-то дарили корабли. А вот королю маленького государства типа Малайзии, который еще и войну ведет, подобный ход может пригодиться. «Я не доверяю вашей стране в целом, о чем говорил не раз и многим», произнес я. «Только личное участие». «Приемлемо», — произнес он, поморщившись. Впрочем, дернув головой, тут же добавил. Я не могу принять подобное решение мгновенно, господин Аматеру. Мне нужно время на обдумывание. — Ваше вели время, — прервал он меня, — я понимаю. Дайте мне пару дней. Что ж, приемлемо кивнул я, прикрыв глаза.